Глава 28. Багровое солнце сползало за зубчатый край далёких сопок, окрашивая степь в густые мрачные тона. Длинные тени от редкой сухой травы вытягивались, сливаясь в сплошную сезоую пелену. Воздух ещё днём раскалённый теперь осел, стал плотным и прохладным, пропитанным запахом пыли, полыни и чего-то неуловимого, степного. Темнело стремительно, почти осязаемо. «Я могу полететь в ночь», — вздохнул дядя Саша. Он сидел на перевернутом ящике спиной к пизеляжу своего кукурузника. «Не впервой, но...» «Навигации у меня нет. Вдруг заплутаю. Стоит оно того?» Голос его звучал устало, но в нём слышалась и привычная готовность к риску. «Не стоит, дядя Саша, не стоит». Поспешил я его успокоить поёжившись от одной мысли о ночном перелёте над степью с примитивными приборами. «Мы сейчас хорошенько поужинаем, может, даже выпьем немножко, поболтаем о том о сём, да и ляжем спать. А утром по холодку со свежими силами отправимся. Как вам такой вариант?» Я оглядел остальных ещё поддержки. «А чё, нормально?» Поддержал Чуи, энергично потирая руки. Его плотная фигура, всегда казавшаяся неистощимой, сейчас слегка сутулилась. «Можно будет еще и в ночь походить. В ночной тишине звук чущий». Он бросил взгляд в сторону стоящих рядом металлоискателей. «Нормально-то, нормально!» — нормально! прозвучал тихий, хрипловатый голос Виктора Петровича. Наверное, в силу почтенного возраста он выглядел сильно уставшим, изможденным. Сидел, поджав ноги, прислонившись спина к шасси. И когда заговорил, его не сразу услышали в общем гуле. Обратили внимание и повернулись к нему только когда он закашлялся сухим надсадным кашлем. <coughs> Я говорю: <coughs> "Идея с ночёвкой дело дела здравы. А вот с покопушками ночными мне очень". Он откашлялся, вытер губы тыльной стороной ладони. "Мы не у тебя дома, в огороде, где и зверья, одни суслики да воробьи". <coughs> «Здесь степь. Голая. Но...» Он махнул рукой в сторону бескрайней темнеющей равнины. «Здесь вполне может оказаться небезопасно». «Да кто тут может быть?» — отмахнулся чуй «Лесов нет. Спрятаться негде. За версту видно. И потом... Мы же не безоружные». Он похлопал по прикладу висевшего через плечо винтовки. «И нас много. Чего нам сделается? Правда, мужики?» Он искал поддержки в Гаррика и Башкира. Те согласно закивали. Честно говоря, я тоже всей душой не поддерживал идею бродить по ночуге с фонариками, как маяки для любого, кто захочет пострелять по живым мишеням. Рисковать людьми, к тому же такими ценами специалистами, а еще пуще их оборудованием, — последнее дело. Но открыто спорить с Чуейчей авторитет в полевых вопросах был высок, пока не стал, заняв выжидательную позицию. Пусть другие скажут своё слово. Мнения, как и ожидалось, разделились. Чуи, Гарик башкир Башкер, самые азартные и физически крепкие, готовы были ходить всю ночь напролёт. Братья Фёдор и Пётр более осторожны. Виктор Петрович и молчаливый Рустам явно ратовали за безопасную ночёвку в самолёте, пусть и тесную. Я б тоже побродил. Неожиданно присоединился к активной части копателя Леонид лениво развалившись на брезенте. Его вечно ироничная ухмылка не сходила с лица. «Ну что? Было б самогона побольше. Тогда да. Есть интерес торчать тут. А у нас всего литр. На 10 рыл». Он презрительно фыркнул. «Смешно, ей-богу. Так что вы как знаете, я покажу. К тому же новичкам ведёт». Он подбегнул в мою сторону. «Ты, наверное, хотел сказать «дуракам ведёт». Не удержался я, раздраженный его легкомыслием. После вступления Леонида я всё-таки не утерпел. Мало того, что от него и днём толку немного, так он ещё и народ баламутит. «Так это, Лёня, не наш случай. Если тебя сожрут или подстрелят, то и хрен с тобой. А вот ребят...» Я кивнул на Виктора Петровича на братьев. «Уже жалко». «Ха! что это вдруг?» усмехнулся Леонид. Но в его глазах мелькнуло что-то похожее на обиду. «А того это, что они сейчас – ключ к нашему процветанию. И рисковать этим ключом я не хочу. А значит, господа, я обвел всех взглядом, стараясь говорить убедительно. Выпьем помаленько за удач на завтрашний день и в люлю. Кто не накопался – не беда, светает рана. До атлета еще успеете походить. Тем более, я сделал паузу для веса. Это не последний раз. Отныне заниматься своим хобби будете на профессиональной основе. Ферштейн? Золота много не бывает. Я это понимал прекрасно. Каждая крупица — это патроны. Это лекарство Это шанс выторговать что-то жизненно важное в городе. Ну и рисковать людьми глупо. К тому же, что нам мешало вылететь не на рассвете, а чуть позже, дав копырям еще пару часов. И потом, кое-что мы уже добыли. Пара килограмм самородков даже. По диким ценам города это очень много. Если я правильно помню, курс там 20 к 1. Это 40 тысяч патронов. На всех хватит и еще останется. С оружием, конечно, другой разговор. Там курс совсем серьезный. Но если подойти к задаче творчески покупать ничего не придется, сами отдадут. «Конечно, ферштейнбост!» Снова первым отреагировал Чуи. Громко и чуть нарочито. Его голос наглухо подавил возможное возражение. Повисла короткая, но ощутимая пауза. Гарик и башкир переглянулись, но промолчали. Леонид лишь ехидно хмыкнул. А окончательную точку в споре поставил дядя Саша. «Ну, раз такое дело...» Он с тихим стоном поднялся со своего ящика. Его кости хрустнули предательски громко в вечерней тишине. Кряхтя, словно заправский старикан, он скрылся в тёмном, чреве самолёта. Мы переглянулись. Через минуту он вернулся, тяжело ступая по траве, и не один, а с пятилитровой пластиковой канистра в руках. Прозрачный пластик позволял разглядеть тёмно-янтарную жидкость внутри. «Вот, берёг до случая». Дядя Саша поставил канистру с глухим стуком рядом с костром, где уже закипел чайник. настоечка «На травах степных!» Согреет и нервы успокоит. Сказать, что мужики обрадовались, ничего не сказать. Настойка оказалась крепкой. Разговоры философскими, смех громким, а звезды на небе яркими и многозначительными. Споры о ночных похождениях окончательно потонули в общем гуле и звоне кружек. Пили много и долго. Я хоть и старался не усердствовать, но тоже набрался. Уснул в кресле пилота, когда пришла пора просыпаться, с трудом собрал себя в кучу. Казалось, каждую косточку кто-то методично вывихнул, а потом кое-как вставил обратно. Мало того, что голова раскалывала, словно по ней проехался трактор, так еще и все тело онемело, затекло. Шея ныла, спина гудела. Спать, сидя в узком, жестком кресле, удовольствие ниже среднего, но вариантов особо не было. Либо на холодном полу кабины, либо так пытаясь найти хоть какое-то подобие комфорта. С трудом разлепив веки, ощутив песок под ними, я поднялся, ощущая каждый мучительный щелчок в позвоночнике. Стекла изнутри покрылись густым конденсатом. Я протёр запотевшее окошко рукавом и выглянул наружу. Погода стояла отменная, ясная и сухая. А воздух был еще прохладным, но уже чувствовалось, как быстро он начнет нагреваться. Солнце, огромное и слепящее, только поднялось над горизонтом, окрашивая степь в золотистые тона. На бездонном синем небе ни облачко, и на фоне этой идиллии вся наша копкомпания уже вовсю орудовала металлоискателями. Фигуры с лопатами и приборами медленно двигались по склону, словно странные, увлеченные жуки. но я, получается, проспал. Слегка стыдно даже. Леонид и тот при деле. Вон он. Лихо размахивая прибором, как косой, методично подчёсывает берег реки. Немного ближе и правее, солидный, не спеша шагает Чуи. Неподалеку от него копошится гарик, явно что там нашёл. Его лопата уже глубоко вошла в землю. Фёдор с Петром ушли подальше, почти на вершине второй, более пологой горки, маячили их силуэты. Виктор Петрович в своём длинном по колено плаще брёл чуть ближе, но тоже далековато только у Рустома нигде не было видно. Наверное, с другой стороны самолета или у реки мрудит. В кабине никого. Едва я спустился по шаткому трапу и ступил на жесткую, колючую траву, как услышал хрипловатый голос. «О, Васёк! Проснулся наконец! Я уж думал, ты сдох от вчерашнего!» Пошутил внезапно, обнаружившийся под крылом дядя Саша. «Чайку, может?» «Готов?» Чуть поодальн дотлевал костерок. А из носика старого, почерневшего походного чайника, стоявшего прямо на углях, поднималась тонкая, почти прозрачная струйка пара. Запах подгоревшей полыни смешивался с ароматом заваривающейся травы. Эх, перед глазами привычной и болезненно всплыла картинка, дымящаяся чашечка крепкого, чёрного кофе. Буду в городе, в лепёшку расшибусь, а буду себе хоть кулек кофейных зёрен. Мечта. А пока травяной чай. Оно, конечно, лучше, чем ничего. Влага есть влага, но бодрости от него никакой. Разве что, когда обожжешься. «Нашли что-нибудь?» — спросил я, от отхлебывая горьковатый настой. Дядя Саша, присев на корточки пожал плечами, разгребая угли палкой. «Конфетку?» — спросил он вдруг, потянувшись к карману своей потертой куртки. «Конфет у нас давно не было». В школьной столовой варили что-то похожее на пастилу из яблок. Не знаю, по каким рецептам, но на вкус сладкая «Не, дядь Саш, я поморщился от новой пульсирующей волны в висках. Мне б таблетку какую. Аспирин, что ли?» Пока сидел не шевелять, еще терпимо. Но стоило пошевелиться или наклонить голову, ее словно тисками сдавливало. «Таблеток нет», — константировал дядя Саша. «Могу пять капель накапать». «Старинное средство!» — предложил он, не дожатаясь моего ответа. Кряхтя поднялся, скрываясь в самолете. На вот, полечись!» Вернувшись, налил он из маленькой темной склянки с облезлой этикеткой немного прозрачной жидкости. Она едва прикрывала дно, но резкий знакомый запах ударил нос еще до того, как он протянул мне стакан. «Я прекрасно понимал, что поймал классическое похмелье» и что народный метод опохмелиться в таких случаях часто работает. Но вид и запах самогона вызывали такое отвращение, что пришлось буквально заставлять себя полечиться. Я зажмурился и выпил залпом. Огонь прошел по горлу, разлился по пищеводу и ударил в голову с новой силой. Я скривился. «Странно, что ты один болеешь», — невозмутимо заметил дядя Саша, наблюдая за моей гримасой. «Вчера все пили, а сегодня бодрячком». Он достал из вещмешка пупырчатый, кривой огурец, разломил его пополам с характерным хрустом и одну половину протянул мне. «Закузей, перебьёшь». «Ага, странно. Тем более, что пил-то я вчера меньше всех, почти. Но организм — штука странная и непредсказуемая. Если так отреагировал, значит, были причины. Стресс, усталость, обезвоживание — всё вместе». Женя постепенно сменилось теплом, растекающимся по телу. Через пятнадцать минут адская боль в голове отступила до терпимого фонового гула, и я уже мог более-менее сносно соображать. Доел огурец, он был жестковат, но сочен и свеж. «Давно не бродят», — кивнул я в сторону копателей. Судя по унылым, сосредоточенным лицам и отсутствии привычного азартного голдежа, золото пока не нашли. Хотя, может, просто после вчерашнего пообвыклись с местом и так бурно уже не реагирует на каждый сигнал. «Прилично», — ответил дядя Саша, подливая мне ещё чаю. «Едва рассвело, как высыпали. Спать даже не ложились. Бурчали что-то про упущенное время. Ночь-то не походили, вот и компенсируют». Нащупав в кармане жилетки часы, я посмотрел на время. «Без восьми Через час начнёт прибегать по-настоящему. Сейчас уже градусов 25, а ведь солнце только поднялось. И ветра, как назло, нет. Воздух стоял неподвижный, густой. Спасибо. Допил я чай. Поставил стакан возле потухающих углей костра и, сняв наброшенный на ночь толстый свитер, направился к ближайшему копорю. Виктору Петровичу. Он медленно шёл возле русла небольшого высохшего ручья, вглядываясь в показания прибора. Невысокий и сухощавый, в длинном поношенном плаще цвета хаки с лопатой на плече, издали он чем-то напоминал жиковского газонокосильщика. Они примерно так же неторопливо машут своими триммерами, разве что чуть помедленнее и с большей обреченностью. «Утречка вам доброго, Виктор Петрович!» Подошел я спереди, чтобы не напугать, шагая по жесткой траве так, чтобы он меня услышал. «О, Василий, здравствуй!» Он остановился, снял наушники. Они у него были современные, беспроводные. вотнув лопату в землю, укрепил на ее рукоятке прибор. Его лицо было усталым, с темными кругами под глазами. «Как у вас? Клюет?» — спросил я, надеясь на лучшее. «Не особо». вздохнул он, снимая очки и протирая их уголком плаща. «Вчера, видать, спугнули. Вот». Сунув руку в глубокий карман плаща, он долго там шарился. И, наконец, нащупав, Протянул раскрытую ладонь. На загрубевшей коже лежали три малюсеньких жёлтых крупинки, самая крупная, из которых была чуть больше спичечной головки. Они тускло поблескивали в утреннем солнце. Ну да, не густо. Константировал я, стараясь не показать разочарование. А у ребят есть чего? Виктор Петрович мотнул головой, возвращая крупинки в карман. Нету, говорю же, спугнули. Нашумели, ушло золото. Оно живое. Чувствует. В его голосе прозвучала своеверная уверенность старого искателя. По-хорошему, нам бы прямо сейчас стартануть домой, подготовиться и завтра с рассветом выдвинуться в город. Риск, конечно, есть и немалый. Засветились мы тогда конкретно. Но с другой стороны. А где его нет? В этой новой жизни риск был постоянным спутником. Внезапное резкое шипение из-под ног заставило меня инстинктивно отпрыгнуть в сторону. Сердце ёкнуло, адреналин ударил в кровь. Пока соображал, что к чему, виновница моего испуга, достаточно крупная для наших местных гордюка, серо-коричневая, с тёмным зигзагом на спине, шустро извиваясь, уползла в заросли густой травы у подножья склона. Напугана она была не меньше меня, поэтому и шипела, предупреждая. «Хорошо, что не укусила», — пронесло. «Вот, кстати, о риске. Даже сейчас, в чистом поле, в окружении своих, меня...» запросто могла укусить ядовитая тварь. И кто знает, чем бы всё обернулось без нормальной сыворотки. Так что риск есть везде. Можно и дома со стула упасть, да башку пробить об угол. Как оно? Подошёл я к Чуи. Он методично водил катушкой прибора над каменистым участком. Тот, даже не снимая наушников, лишь повернул ко мне лицо и так отчаянно поморщился, скривив губы, что все вопросы отпали сами собой. Ясно. Пусто. Зато Гарик, заметив мое приближение, повернулся и развел руками. Мол, стой, не подходи. Ничего интересного. Но по его сосредоточенности было видно, что он либо лукавит, либо действительно надеется докопаться до чего-то стоящего. Ну и ладно. Пойду к реке, умоюсь по-человечески, или Леонида проведу. Что он там у воды нашел? Иду не напрямик, осторожно, внимательно глядя под ноги. Не спеша обхожу густые островки травы. Встреча со змеёй ещё отчётливо стояла перед глазами. Ближе к реке трава становилась выше и сочнее. Но вместе с тем появлялись большие каменистые участки, вымытые внешними водами, шагать по которым было гораздо безопаснее и приятнее. Подошёл к краю обрыва и ахнул про себя. Высота. Не знаю, метров семь до воды, если не больше. Наш саундук в районе станицы... Это желтый ручей по сравнению с этой рекой. Там пересохло местами, и течение пробивается через узенькие проплешины. А тут — настоящая полноводная артерия. На стремнение вода аж бурлит белой пеной, с грохотом перекатываясь через валуны А в поворотах омотами хороводит, темные и глубокие. Красиво. И немного жутковато от этой мощи. Вот только умыться негде. Обрыв настолько крутой и осыпающийся, что о спуске без верёвки не могло быть и речи. И в одну, и в другую сторону, насколько хватало глаз, сплошные, отвесные или очень крутые берега. Ну и ладно, подумал я с досадой. Вечером баню затоплю, попарюсь как следует. А то забыл уже, что такое настоящий веник. Так, ополоснёшь слегка грязь моешь, да и хорошо. Стыдно. Настоящий дикарь. «Ну и чего ты тут расселся, золотоискатель хренов?» Неслышно подошел Леонид. Он поднял с земли плоский, гладкий камешек, прицелился и пустил его блинчиком по воде внизу. Камень шлепнул дважды, неуклюже встал на попа и с тихим бульком скрылся под водой. «Слабак», — констатировал я, подходя к самому краю и заглядывая вниз. Вода оказалась ледяной и манящей. «Сам попробуй». Огрызнулся Леонид. «Видишь, высота какая? Угол не тот, не разгонишься». Я отошел от края. Нашел под ногами свой камешек. Плоский, заостренными краями. Принял стойку, раскачал руку и запустил его почти параллельно воде, положив во вращение всю силу. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть!» Камень, весело подпрыгивая, оставил шесть четких кругов на темной глади реки, прежде чем утонуть. 6 блинов!» «Не то что ты! Угол! Угол!» Передразнил я его. «Накопал чего? Или только камни швырять горазд «Ага!» Расстроено буркнул Леонид, копаясь в кармане куртки. «На вот, выкуси!» Он протянул мне еще один наконечник стрелы, почти такой же, как вчерашний. Аккуратный треугольник с четкой выемкой пяткой и острым шипом. Качество работы отличное. «Ну что?» «Поздравляю с археологической находкой», — сказал я, крутя наконечник в руках. «У остальных тоже пусто. Только песчинки». «Чего, даже у Витька?» — удивился Леонид. Видимо, вчерашняя пенка пошла на пользу отношения. «Еще вчера они называли друг друга исключительно по имени-отчеству». «Грамм пять, может, примерно», — ответил я. «Говорит, сглазили место. Духи недовольны». «Да ну! Чушь собачья!» Отмахнулся Леонид, но в его глазах мелькнула тень сомнений. «Не верю я в эту чертовщину, но...» «Факт налицо. Вчера копали, как угорелые. Песок летал, а сегодня голяк полный. Как выключили». «На рыбалке тоже так же», — заметил ей «Сегодня густо, завтра пусто. Что с того? Природа». «Ладно, может, ты и прав». Вздохнул Леонид, оглядывая бескрайнюю степь. «Давай народ собираем и поконим, а то солнце уже печет». Расстроенные неудачными поисками копари, заметив наши сигналы и видя, что мы возвращаемся к самолету, потихоньку потянулись следом. Леонид громко что-то кричал про заколдованное место. Чуи шел молча, недовольно хмурясь. Виктор Петрович ворщал себе под нос. Гарик тащил лопату, волоча ноги. Через полчаса весь наш разношерстный, усталый и слегка помятый коллектив усажился в тесный салон кукурузника. Запах пота, пыли и вчерашнего самогона висел в воздухе. Все найденное за два дня золота самородки и немного промытого песка сложили в один небольшой, но прочный холчевый мешочек. Я, как самый ответственный, запихнул его глубоко во внутренний, застегивающийся на молнию карман своей походной жилетки. Так было спокойнее. Тяжелый мешочек приятно давил на ребра, напоминая о цели. «Ну что, ничего не забыли?» Пощелкав выключателями на приборной панели, громко прокричал дядя Саша, перекрывая гул прогревающегося двигателя. Ему не ответили, лишь кто-то невнятно буркнул с задних рядов. «Значит, не забыли!» Он удовлетворенно кивнул, дал еще газа, и винт закрутился быстрее, поднимая вихри пыли и сухой травы самолет дрогнул и медленно покатился по неровному грунту. Обратный путь времени занял чуть больше. Солнце, недавно стоявшее в зените, лишь начало клониться к западу, когда знакомые очертания станицы показались внизу. Однако дядя Саша, щурясь на приборную панель, хрипло процедил. «Попутнячок, Василий! Тянет нас, как на боксере. Топливо сильно меньше ушло». Объяснение, как попутный ветер мог сократить расход топлива при большем времени полёта, было для меня загадкой. Но факт налицо. Стрелка указателя уровня бензина дрожала заметно выше ожидаемой отметки. Бензин — кровь нашего выживания, был сэкономлен. Ценный подарок степных ветров. Толчок колёс, а не ровную, выбитую овцами землю, всколыхнул весь самолёт. Послышался резкий скрип тормозов и кукурузник, подпрыгивая на мелких кочках, начал замедляться, пыля облаком сухой, серой земли. Наконец он замер, мы дома. В салоне зашевелились, застонали, заухали. Мы вылезали грязные, пропыленные, в одежде пропавшей дымом костра и потом. Но сквозь усталость пробивалось чувство выполненного долга и осторожной надежды. В кармане жилетки лежало веское подтверждение, не зря рисковали. Выгружались медленно. Стучали о металлический трап тяжёлые рюкзаки, металлоискатели в чехлах, лопаты с налипшей глиной. Всё это хозяйство перегрузили в подъехавшую буханку. Впихнувшись в тесный салон поверх груза, мы ещё немного потряслись по раздолбанной ухайбистой дороге, ведущей от поля к станице. Пыль стелила за нами шлейфом, проникая сквозь щели. Высадили меня у здания штаба. В УАЗе, кряхтя, тронулся дальше, развозить уставших копарей по домам. Я поправил жилетку, почувствовал знакомую тяжесть в правом внутреннем кармане. Карман оттягивался, и я машинально прижал его рукой, словно проверяя, на месте ли сокровища. Сделав глубокий вдох пыльного, но родного воздуха, я поднялся по бетонной лестнице на второй этаж. Глава Сергей Алексеевич уже ждал. Он стоял в коридоре перед дверью своего кабинета прислонившись косяку напротив окна. В руке трубка. Он нервно затягивался, глядя куда-то вдаль, за станицу, на степной простор. Его лицо было напряжено, а в уголках губ залегли глубокие складки. И я его прекрасно понимал. Затея с поиском золота, та еще авантюра. Рисковали людьми, единственным самолетом тратили топливо. Подходя, я молча протянул руку. Сергей Алексеевич резко повернул голову. Его взгляд мгновенно сфокусировался на мне, оценивающе, тревожно. Зашли в кабинет. Ничего не изменилось. Стол, заваленный бумагами, пара стульев, шкаф с папками, рация на подзарядке. На стене подробная карта района, испещренная пометками. Сергей Алексеевич сразу прошел к окну, будто проверяя, не подслушивает ли кто. Я остановился перед столом, скинув рюкзак на пол с глухим стуком. Тяжесть в кармане аж глубок. «Но...» — Сергей Алексеевич обернулся, едва сдерживая нетерпение. Его пальцы нервно барабанили по подоконнику. «Нашли что-нибудь?» Его глаза буквально впились в меня, выпытывая ответ. Я просто кивнул, стараясь сохранить спокойствие. Дабы не нервировать человека лишними словами, сунул руку во внутренний карман жилетки, нащупал холщовый мешочек, развязал завязки и аккуратно высыпал его содержимое на относительно чистый угол стола. Самородки, большие и маленькие, упали с глухим увесистым стуком, покатились по деревянной поверхности, заиграв в падающих через окно лучах солнца тусклым, но неиспрямо золотым блеском. «Охренеть!» — вырвалось угловы полушепотом. Он замер, не сводя глаз рассыпанного богатства. Как загипнотизированный медленно подошел к столу, наклонился и, дрогнувши рукой, бережно поднял самый крупный камень. Тот, что выкопал чуи, повернул его, ощущая вес. «Это... это сколько же в нем?» Прошептал он, и в его голосе смешались изумление жадность и какое-то почти суеверное благоговение. «Точно не скажу, не взвешивали», — ответил я, наблюдая за его реакцией. «Но прилично должно быть. Весомый кусок». Голова кевнул, задумчиво перекатывая самородок в ладони. Ещё какое-то время он молча перебирал золотые куски, будто проверяя их на подлинность, ощущая их холодную, плотную фактуру. Наконец он осторожно собрал всё обратно в мешочек, но не отдал, а положил перед собой на стол и перевёл взгляд на меня. В глазах уже горел практический интерес. «И много там ещё такого? Место перспективное?» обнадеживать зря не хотелось. Золото — коварная штука. «Найти можно!» Ответил я уклончиво. Нужно время, чтобы понять масштаб, методично прочесать и спокойной обстановкой. Вчера клевало, сегодня почти пусто, как рыба. Непредсказуемо. Дальше разговор, как и следовало ожидать, перетёг в другое русло. Русло насущных проблем станицы и поиска их решений. Первым пунктом, конечно же, встала поездка в город. Сергей Алексеевич достал из стопки бумаг несколько листов исписанных убористым почерком, и протянул мне. «Вот список, самое необходимое». Я развернул листы. Их было три. Плотно заполненные столбцы. Я пробежал глазами первую страницу, потом вторую. Брови невольно поползли вверх. Оружие и боеприпасы занимали жалкие две строчки в самом начале. Остальное... Остальное было поразительным. Тепловизоры три штуки. Генераторы бензиновые. Комплекты слесарного инструмента. Медицинское оборудование для зубного кабинета. Оптика для винтовок. Мощные аккумуляторы. Солнечные панели, канистры под топливо, мотки медной проволоки разного сечения. Запасные части к тракторам. Семена гибридных томатов и огурцов. Антибиотики широкого спектра. 15 наименований. Обезболивающие, перевязочные. Список казался бесконечным и абсолютно фантастическим. «Как вы это себе представляете?» Не дойдя даже до середины второй страницы, я шлёпнул листы на стол. Голос звучал резче, чем хотелось. «Сергей Алексеевич, супермаркетов там нет. Нет медтехники, нет строительных баз. Есть руины, барахолки, где торгуют хламом, и пару относительно контролируемых рынков. В лучшем случае, если очень повезёт, наткнёшься на что-то полезное у торгашей, но это лотерея». Оружие, патроны, может быть, лекарство, если фарт, вот реальность. На этом все. Я ткнул пальцем список. бор машины Тепловизоры? В таком количестве? Да откуда? Кто и где это хранил? Это же фантастика! Я негодовал. Сколько раз уже говорили на советах о реалиях города. И вот, снова этот оторванный от жизни бред. Сергей Алексеевич вздохнул. Потер переносицу. Он выглядел усталым и немного виноватым. «Не кипятись, Василий. Не надо». Его голос был спокоен. «Это не руководство к действию. Это сводный перечень всего, что, в принципе, нужно станице. Мечты, если угодно. Никто не ждет, что ты завтра все это добудешь. Просто он сделал паузу, подбирая слова. Если вдруг, чисто случайно, тебе на глаза попадется что-то из этого списка и будет возможность это достать, ты не пройдешь мимо, ухватишь. А приоритеты, они неизменны». Он ткнул пальцем в первые строчки списка. «Оружие, патроны, топливо. Вот святая троица. Остальное по стечению обстоятельств. И я тут ни при чем», — добавил он с горечью. «Такие вопросы выносятся на общий совет. А эта бумажка — результат вчерашнего дневного заседания». «Четырнадцать человек, Василий. Четырнадцать. С девяти утра до пяти вечера, так что будь терпимее». Он помолчал, затем открыл ящик стола и достал еще один лист, испещренный пометками на полях. «Вот, это тебе. Куда важнее списка желаний». Я взял лист. Это была опись нашего арсенала. Столбцы, тип оружия калибр, количество стволов. Количество боеприпасов на данный момент и столбец требуется с цифрами, от которых становилось не по себе. Особенно напротив патронов 7,62х39 и 7,62х54. <пых> Ясно. Кивнул я уже спокойнее. Вот это реально нужная информация. Я сложил лист вдвое и сунул его в тот же внутренний карман жилетки, откуда только что достал золото. и что Серьезно, 14 человек? Я кивнул на трехлистовый талмуд желаний. Столько времени потратили на это, а в голосе прозвучало раздражение, которое я не смог сдержать. Ладно, в первой неделе, когда был общий шок, в головах раздрай, вопросов больше, чем ответов. Тогда были нужны советы, но сейчас... Сейчас каждая пара рук на счету. Вместо того, чтобы картошку окучивать или трава колоть, эти уважаемые олухи сидят и составляют списки. Причем не для того, чтобы взять собственноручно начертанное и пойти исполнять. О, нет. Они записывают свои хотелки, чтобы их исполнил я. Или такие, как я. «А сейчас они где?» — спросил я с сарказмом. глава усмехнулся коротко и беззвучно. В его глазах мелькнуло что-то похожее на понимание и усталую беспомощность. «Отдыхают, наверное. После вчерашнего мозгового штурма. Чая, может». Кипяток как раз есть. Отказываться я не стал. Мы потратили еще почти час, обсуждая детали завтрашнего похода. В конце, когда я наконец допил остывший чай, Сергей Алексеевич протянул мне мешочек с золотом. Переплавишь? Конечно. Я взял мешочек, снова ощутив его значительную тяжесть, и запихал обратно в карман жилетки. Узнаем точный вес, заодно и дзяму заберу. Он должен быть готов. Я закинул рюкзак на плечо, почувствовал знакомую усталость в спине. К вечеру доложу о весе и готовности. «Удачи!» — просто сказал глава, снова глядя в окно. Я вышел из кабинета, спустился по лестнице и направился к окраине, где располагалась наша ремонтная база. В кармане тяжело лежало золото и список реальных потребностей. Завтра город. Игра со смертью начиналась снова. Глава. 29. -е. Рассчитывая, что успею заняться домашними делами, я жестоко ошибался. Подготовка к завтрашней поездке в город заняла непредсказуемо много времени и вымытала все нервы. Сначала сбор группы. Недостаточно было просто назвать имена. Нужно было найти каждого, втолковать, что завтра, рано утром, объяснить, почему именно они... Успокоить тревожных, укротить азарт слишком горячих и убедить сомневающихся. Это заняло добрый час. Потом общий инструктаж у штаба, под сенью древнего дуба. Повторение маршрута, точек сбора, правил поведения в городе. Не геройствовать, не лезть на рожон, думать головой. Потом индивидуальные беседы с ключевыми. Антон, ответственный за группу прикрытий. Едет он с ещё тремя мужиками на том самом пикапе, которого мы затрофеяли в городе. Игнат Петрович, водитель буханки. Его напарник, молодой, совсем ещё пацан, Толя Алексеев. Валера, тихий, но надёжный, водила второй буханки. Раис, напарник. Будут ещё двое, но с ними пока не определились. Глава обещал дать кого-то из своих. И только потом началась погрузка. Не просто всё необходимое. Каждую бочку под бензин осматривали на предмет течи. Каждую упаковку патронов пересчитывали и для торговли, и для личного запаса. Проверяли оружие, рации, аптечки. Загружали припасенные для фиктивного бартера, как прикрытие хлам. Старые инструменты, пару ящиков консервов местного разлива, несколько рулонов проволоки. Казалось бы мелочи, но каждая требовала решения, спора, перекладывание. Тень от штаба удлинилась, потом слилась с сумерками, и только когда в небе зажглись первые звёзды, а комары начали злобно атаковать, мы, наконец, закончили. Время было давно за полночь Спать хотя бы пару часов. Только спать не хотелось. Точнее, не моглось. Мешались мысли. Они роем вились в голове, как те самые комары, не давая успокоиться. Предстоящее мероприятие лежало на душе тяжёлым, неосмыслимым камнем. Вроде бы всё просто до примитивности. Доехали, купили, погрузили и вернулись, но... Это если не вникать. А если вникнуть? Тогда картина складывалась совсем непростая а мозаика из рисков, если и но. Пусть будет топливо. Купить канистру или бак бензина. Полдела или даже меньше. Рутина. Но когда речь о нескольких тоннах, Это совсем другая история. Такие объёмы кричат о себе. В городе, где каждый литр на счету, где основные игроки давно определились, территории поделены, а договорённости, часто кровавые, достигнуты, появление новичков с такими аппетитами как минимум нежелательно. Это сигнал. Для крупных – сигнал о потенциальной угрозе их монополии, о возможном переделе сверх влияния Почему эти залётные столько берут? К чему-то готовится? Расширяется? Для них мы – неудобный вопрос, требующий ответа. А ответы в этом мире обычно даются силой. Но и это не всё. Есть ведь и банды поменьше, шакалы, промышляющие грабежом на дорогах или вымогательством на рынках. Для них такой груз – лакомый кусок. Информация о крупной сделке с топливом распространяется мгновенно. Шкурный интерес заставит кого-то попытаться перехватить нас на обратном пути или хотя бы содрать непомерную дань за безопасный проезд по их территории. Мы для них просто дуйные коровы с золотом в кармане и бензином в бочках. Но как бы там ни было, покупать все равно придется. Топливо, кровь нашей мобильности, тепла, света от генераторов. Без него смерть, медленная, но верная. Значит, надо что-то придумать. Дробить покупку? Рисковать несколько раз? Искать самого тихого и незаметного поставщика? Каждый вариант свои нюансы. Теперь к патронам. У нас три пулемета, 17 автоматов разных моделей и модификаций, 30 нарезных карабинов, полсотни гладкоствольных оружий и несколько десятков пистолетов. Итого больше ста стволов. На каждый в среднем надо хотя бы по сотне патронов. На автоматы и пулеметы больше, на карабины и ружья можно чуть меньше. Но в сумме минимум 10 тысяч штук. И это только так, на первое время, если не стрелять при первой же угрозе. Курс в городе дикий. 20 патронов за грамм золота. Значит, только на патроны полкилограмма драгметалла. Плюс топливо, пусть 10 бочек, это 2 тонны. Ножим по курсу еще полкило. Итог – килограмм. А золото получилось чуть больше полутора в слитках после переплавки. Значит, на все остальное, жизненно необходимое лекарство, инструменты, остается всего 500 грамм. 500 грамм на все просьбы совета, на надежды станицы. По конским, грабительским ценам города это сущие крухи. Каждый грамм придется выгрызать, выторговываться рискуя. Возможно, я чересчур напрягаюсь, и все пройдет как по маслу. Приедем, закупимся и уедем без приключений. Но опыт подсказывал, так не выйдет. И ладно бы это была разовая акция, выдохнули и забыли, но нет. Источников пополнения запасов у нас больше нет. И в обозримом будущем не предвидится. Значит, в город придется возвращаться снова и снова. И каждый раз новая рулетка. С транспортом тоже до последнего сомневался. Поначалу грезил КАМАЗом. В него и бочки поместятся, и народу можно взять больше, и броню хоть какую-то навесить, но... Трезвый расчет перевесил. КАМАЗ шумный, неповоротливый, прожорливый и маяк для любого бандита. Смотрите, новички жирным грузом едут. Нет, лучше обойтись малым. Бензина, конечно, много не увезем, но кое-что поместится. Ко мне пара бочек войдет спокойно. А если выкинуть заднее сиденье так и все три, в буханку четыре залезет. Поедет их две, значит восемь. Если ни в одном месте брать, и внимания особого не привлечет. И на какое-то время утолит топливный голод. Не идеально, но жить можно. Понятно, что план нехте какой. Скорее наоборот, надежды авосей, если они нападут. Если найдем все по списку. Если цены не кусаются. Если пронесет на обратном пути. Но с такими водными, скудными ресурсами, непонятной обстановкой в городе и нашими скромными силами лучше ничего не придумать. И потому я не спал. ворочился на диване, думал. Перебирал варианты. Искал хоть какую-то лазейку, способ и невинность соблюсти, и дитя приобрести. Не нашел. Рассвет застал меня с тяжелой головой и щемящим чувством ответственности. «Не прижимайся ты так вплотную, Василий. От пыли дышать нечем». Попросил Леонид, пытаясь поудобнее устроиться на пассажирском сиденье Зямы. Мы только выехали за околицу станицы, а он уже вовсю зевал, широко ради ворота и закатывая глаза. Зевота — заразительная штука. Вообще-то окна были закрыты, но это ни разу не спасало. Старые перекошенные уплотнители в дверях давно превратились в декорацию. По-хорошему бы их сменить, да и щели в полу залатать Но и это не факт, что помогло бы кардинально. Поэтому спорить я не стал. то зевнул смачно до хруста в челюсти. И, чуть притормозив, отстал от пика по метров на пятьдесят. Дышать стало чуть легче, но едкая мелкая пыль все равно висела в воздухе внутри кабины, оседая на губах, забиваясь в нос. Хотя чему удивляться. Конец июля, адская пора. Дождей не было уже почти месяц. Степь выгорела дотла, превратившись в желто-серое, растрескавшееся полотно. Земля просохла до каменного состояния. Пыль поднималась столбом даже когда просто идешь по траве. Что уж говорить про здоровенные колеса вазов, взбивающие эту сухую взвесь в настоящие тучи. За колонной тянулся плотный, непрозрачный шлейф, видимый за километры. Глядя в окно на унылый, выжженный пейзаж, я снова подумал о природе нашего края. Плюсов, если посмотреть непредвзято, не так много. Иногда кажется, что их вообще нет. И люди тут селились исключительно не по своей воле. История тому свидетель. Гарнизоны для усмирения кочевников, каторга для ссыльных, лагеря для врагов народа. Вот основные источники пополнения местной популяции. Степь, всё, что не у самой воды, мертво большую часть года. Лишь короткая весна, апрель-май, дает всплеск жизни, зелень, цветы, надежды. Про зиму и говорить страшно. Минус 30 со шквальным режущим ветром, обыденность. Как бы тепло ты ни оделся, холод выдувает до костей за минуты. Со снегом полная неразбериха. То бесснежно и морозно, то завалит выше крыш, парализуя все. Колебания температур дикие. За сутки столбик термометра может дважды рухнуть на 20 градусов и дважды же подняться к нулю. Летом обратный ад. Печет нещадно, в тени за 50. Обычное дело. Горячий сухой ветер суховей несет не облегчение, а удушье. Яичница на капоте машины не шутка. Готовится за пару минут. Асфальт плавится, липнет колесом. Единственное спасение — река до кондиционеры. Понятно, что человек ко всему привыкает даже к самому плохому. Но если ты не родился здесь, в этом царстве крайности адаптация может длиться всю жизнь, а то и не случится вовсе. Леонид же — местный, коренной. Для него эти пыли, жара — родная стихия. Потому он, наплевав на всё, укутался в старое дырявое шерстяное одеяло, свернувшись калачиком на сиденье. Буркнул что-то вроде «приедешь на точку, разбуди» и почти мгновенно засопил отвернувшись к дверке. «Нет. Все же надо было его за руль посадить первым». Подумал я с легкой завистью, глядя на его спокойное лицо. «Хотя, с другой стороны, ехать далеко. Часов шесть минимум. Ни разу еще поменяемся. Так что отольются кошки Мышкины слезки. Его очередь трястись за баранкой под палящим солнцем еще впереди. Километров за пятнадцать до видимых на горизонте размытых очертаний города». Колонна свернула с прямой дороги. Поехали левее, делая петлю. Подъезжать напрямую со стороны нашей станицы было бы верхом глупости. Как флагом помахать, вот мы с золотыми пустыми бочками. Километров за 10 до первых развалин начали присматривать место для засады. Для пикапа с группой прикрытия. Главное условие — укромность, хороший обзор дороги и возможность спрятать машину так, чтобы это не выглядело явной засадой. Ведь если за нами увяжется хвост, а вероятность этого была высока, отсечь его нужно было быстро, решительно, одним внезапным ударом. Без шума, если повезет. С шумом, если нет. Но в степи с ее открытостью найти такое место – задача непростая. Лесочков тут не водилось. Глубокие промоины были редкостью и часто видны за версту. Подъезжать к реке опасно. Берега просматриваться, да и свои следы на влажной земле оставлять не хотелось. Компромисс нашли быстро, хоть и не идеальный. Чилига. Заросли низкорослого колючего кустарника, покрывавшего склоны невысоких холмов. Кусты Чилиги редко вырастали выше 80 сантиметров, а пикап – машина высокая. Так что просто загнать его в кусты было недостаточно. Торчал бы. «Копать будем» мрачно константировал Антон, вылезая из кабины пикапа и осматривая выбранный склон. «Низковаты кусты. Надо углубляться». Работа закипела. Лопаты, снятые с машины, застучали поясохшей, твердой, как камень земли. Яма для пикапа — неглубокий канонер, чтобы машина ушла в грунт по борта, а кабину прикрыли кусты. Позицию для пульмета с хорошим сектором обстрела и несколько одиночных окопчиков для стрелков, прикрывающих фланги. Масштаб работы приличный, но времени у группы Антона было предостаточно. Обратно мы планировали выдвигаться не раньше вечера, а то и завтра с утра. Главное, не проспать наш возврат и не перепутать наши кусты с соседними, похожими как две капли воды. Оставив пикап и его пассажиров усердно орудовать лопатами в обломках пыли, Мы ещё какое-то время двигались в колонии. Зяма и обе буханки, но едва на горизонте чётче обозначились первые высотные развалины, разошлись. Я беру левее, набереваясь подъехать к рынку с юга. Игнат Петрович идёт чуть правее, к другому, менее крупному базару. Валера резко уходит направо. На рынок, где мы были в прошлый раз, решили пока не соваться. Нас могли запомнить. Цель другой, поменьше. Километров в пяти от первого. Город большой. Развернуться есть где. Ты золото по карманам распихай. Не держи кучка в одном месте. Едва колеса зямы стукнулись по асфальтированному участку дороги на окраине города, посоветовал Леонид, просыпаясь характерным кряхтением. Он вообще свою часть рассовал по всем мыслимым и немыслимым карманам мешковатой куртки и потертых штанов, приговаривая. Подальше положишь, поближе возьмёшь. Я же ограничился двумя надёжными тайниками. Основная масса во внутреннем, застёгивающемся на молнию кармане походной жилетки, там же лежал список, и небольшая оперативная сумма в глубоком нагрудном кармане поверх футболки. Достаточно, чтобы показать товар лицом, но не всё сразу. «Ага», — бросил я в ответ, не отрывая глаз от дороги. Притормаживая перед резким поворотом с грунтовки на бывшую городскую улицу, я мысленно прикидывал маршрут. Если прямо, упрямься в шлагбаум и КПП, явно контролируемое кем-то серьёзным. А если свернуть здесь, в этот узкий, заваленный обломками кирпича и ржавым железом переулок, тогда придётся петлять по задворкам, рискуя заблудиться в лабиринте разрухи. Но зато вынырнуть ближе к рынку с неожиданной стороны. Выбрал второе. Скрежет мостов по кирпичам, резкий запах гнили из-за угла. И вот мы на широкой, когда-то, видимо, оживленной улице. Бывший проспект. Запомнив цифры одометра, я переключился на четвертую передачу. Зяма, разогнавшись, пошел ровнее. Почти перестал греметь и вибрировать. Наслаждение. Пусть и кратко. Едва мы проехали через один из перекрестков, Я заметил в разрыве между домами на параллельной улице автомобиль. Он двигался в том же направлении. Решив не терять его из виду, свернул за ним на следующем повороте. И буквально через квартал мы выехали аккурат к нужному месту, небольшой площади перед рынком. «Доживю какой-то!» — авторитетно крякнул Леонид, потирая запотевшее стекло и выглядывая наружу. Точь в точь, как в прошлый раз. действительно как под копирку. Те же стоящие углом дома, такие же надписи мелом, точно такая же пивнушка-трактир. Вот только людей здесь совсем нет. На всей площади ни одного человека. Машин тоже немного. М, а точнее всего три штуки. В самом начале пара размалеванных вазов-коротышей, да только что запарковавшийся высокий микроавтобус на больших колесах. Несмотря на просторы, я притнул зяму аккурат рядом с микроавтобусом используя его как частичное прикрытие. «Погоди, пока вылазить». Перегнувшись назад, Леонид уже снял с крючка над дверью свой АКСУ, короткий и удобный в тесноте. «Бережёного Бог бережёт. Посидим, посмотрим». Секунд тридцать ничего не происходило. Тишину нарушало только потрескивание остывающего двигателя да далёкий крик какой-то птицы. Затем со стороны водительской двери микроавтобуса открылась дверь и вылез коренастый, пузатый мужичок в хорошем, но пыльном камуфляже и с автоматом на плече. Он тяжело спрыгнул на асфальт, обвел площадь быстрым, профессиональным взглядом, задержавшись на нашем земле. Затем неспешно обошел микроавтобус кругом, проверяя колеса, кузов. Убедившись, видимо, что все в порядке, он подошел к задним дверям и открыл одну из них, заглянув внутрь. В тот же момент из двери под вывеской «Магазин» Вышел еще один мужик, тоже в камуфляже, но без пуза и постарше. Он лениво спутился к полуразрушенным ступеням, зевнул, потянулся и неспешно направился к пузатому. Со стороны это напоминало встречу двух старых приятелей. Они поздоровались за руки, закурили. Но по их позам и потому как они стояли чуть в полоборота друг к другу, по редким, отрывистым фразам было ясно. «Говорят о деле». Не спорят, но явно торгуются или уточняют детали. Продолжалось это недолго. Позатый гивнул, они ударили по рукам. Мужик из магазина подошел к задней двери микроавтобуса, наклонился и встал уже с большей, явно тяжелой картонной коробкой в руках. Он еле нес ее, прижимая к животу. Позатый водитель тем временем захлопнул двери и вернулся к кабине микроавтобуса. Перед тем, как сесть, он еще раз окинул взглядом площадь. Его взгляд скользнул по нашей машине, по моему лицу за стеклом. Холодный, оценивающий, без тени дружелюбия. Потом он плюнул под колеса, сел за руль. Дизель рыкнул, и микроавтобус плавно тронулся, быстро скрывшись за углом. «Как-то пустовато здесь сегодня не находишь?» Тихо спросил я, все еще ощущая на себе этот тяжелый взгляд. «Нахожу». Согласился Леонид. «Как раз вот сейчас и спросим, в чем дело». Он толкнул дверь и вылез наружу, подтягиваясь. Я последовал за ним. «Да у соседей сегодня все!» — пояснил хозяин магазинчика. Тот самый мужичок, что заносил коробку. Когда мы вошли в полутемное, пропахшее пылью, сыростью и чем-то кислым помещение. «Караван пришел!» — продолжил он, и его лицо оживилось. «Товара! Кучу навезли всякого! Прямо с той стороны!» Жрачка козырная, бухло настоящее, виски, коньяк, водка заморская. Кувырево, пушки, тачки. А вы что, слоны свалились? Весь город там. Он смотрел на нас с искренним недоумением. Практически. Не стал углубляться я, чувствуя, как внутри что-то ёкнуло. Караван с товаром оттуда. Это именно то, что нам нужно. Шанс купить не только патроны, но и лекарства, инструменты. Может, даже топливо по более-менее человеческому.